Глава 10. Через два дня Шеремет прислал бумагу, в которой было написано «Крутым шереметь всем слогом» с подчёркиваниями и разрядками решение насчет поездки подполковника Левина А.М. в Москву на предметы операции и последующего лечения. Бумага была полуофициальная, но с нажимом на тот предмет, что подполковнику Левину ехать надо непременно. К первой бумаге была приложена и под колота скрепкой другая, личное письмо Шеремета знаменитому хирургу в не менее знаменитую клинику. В этой второй бумаге Шеремет тепло рекомендовала Левина и просил оказать ему всяческое содействие и наивозможнейшую помощь, так как, было там написано, подполковник Левин является совершенно незаменимым работником, даже временная болезнь которого тяжело отразится на состоянии вверенного ему второго хирургического отделения вышеуказанного госпиталя. Александр Маркович, шевеля губами, прочитал обе бумаги, сопроводиловку и, не спогодя надпись на конверте, подумал и просил позвать к себе майора Дороша. Дорыш пришел тотчас же, пощелкивая протезом и сердито хмуря брови. — Присаживайтесь, Александр Григорьевич, — пригласил Левин. дорож сел и согнул обеими руками свой протез. «Читали — Читали? — спросил подполковник. — Да знаю, — сказал Дорыш. — Надо ехать, ничего не поделаешь. Густые брови его низко нависли над сердитыми глазами. Он смотрел в сторону. Ему тут хорошо было известно, что значило остаться без Левина. — Я никуда не собираюсь ехать и не поеду, — сказал Левин. — А главное, как легко догадаться, у меня нет никакого желания сдавать отделение майору Баркану. да ему Бог хорошего здоровья. Так что, товарищ Дорыш, Александр Григорьевич, я остаюсь. Кстати, я язвание такая уж неприятность, чтобы из-за нее все бросать и кидаться очертя голову от своего прямого дела и от своих обязанностей. Дорыш молчал. И в конце концов продолжал. Александр Маркович, мы не дети. Вы отлично понимаете, что Баркан вряд ли справится с нашим отделением. А если еще ко всему прочему начнутся бои и большое наступление, тогда как? Вы помните поток прошлым летом? Александр Григорьевич, я говорю вам как врач, мне можно и нужно остаться. Я буду сидеть на диете и буду смотреть за собою». Но, на крайний случай, у нас есть еще кто-то из настоящих хирургов на главной базе, вы меня понимаете. Так что у меня к вам только одна просьба. Побеседуйте с начальником, пусть он доведет до сведения Шеремета, что меня больше не дергали такими вот бумагами. Но это, разумеется, в том случае, если я действительно не преувеличиваю собственную ценность для госпиталя. Вот эти письма и конверт возьмите, пожалуйста. Дорож взял бумаги и положил в карман кителя. В груди его сильно шумело и фыркало, будто там работали кузнечные мехи. — Ну, а самочувствие сейчас получше? — спросил он. — Самочувствие нормальное. Завтра встану. А может, не надо? Может, перемучаетесь? Полежите. — Завтра оперировать будут кое-кого. Посмотреть надо. Нынче ведь война, Александр Григорьевич. — Да, это несомненно, — сказал Дорош и вдруг чему-то улыбнулся. Потом они еще немного поговорили о спасительном костюме, о спасательном самолете. Командующий вчера интересовался, — сказал Дорош, — по телефону звонил. А сегодня я у него с докладом был. Приказал, чтобы их к нему явились в 9.30. Ну, я, конечно, объяснил, что подполковник Левин выбил из строя надолго. — А что он на это? — как бы даже небрежно спросил Александр Маркович. — Приказал вызвать из главной базы хирургов флагманского хирурга Харламова еще второго, забыл его фамилию, и начальнику позвонил, чтобы условия обеспечили, и немедленную эвакуацию, если понадобится. Так что Шеремет не сам письмо отправил, но не учел, что командующий сказал эвакуацию согласно его желанию. Левин молчал. На морщинистой его коже выступили красные пятна. Глаза под стеклами очков сердито блестели. Дорож посидел еще немного. Пересказал подробно весь разговор с командующим, фразу за фразой, потом поболтал с Ватрушкиным и ушел. Почти сейчас же появился флагманский хирург Харламов с начальником госпиталя и целой свитой врачей. Сам Алексей Алексеевич шел несколько впереди, и только то, что он шел впереди, можно было догадаться, что он тут наибольший и самый главный потому что во внешности его не было решительно ничего такого, что соответствовало бы представлению о выдающемся, крупном, даже знаменитом хирурге. Не было у Харламова ни роста, ни значительности выражения лица, ни барственности, ни властности, ни раскатистого голоса. А был он, что называется, неказистый мужичонка, с лицом слегка вытянутым вперед, с жидкими березами-усишками с какой-то растительностью по щекам, с незначительным голоском, и только один взгляд его необычайно твердых, маленьких, светлых глаз, всегда прямой и серьезный, выказывал незаурядность этого ординарнейшего с виду человека. Подойдя к Левину, Харламов слегка согрел руки, потирая их друг от друга, кивнул головою несколько набок Присел на край стула и вдруг улыбнулся, такой прекрасный такой светлый и дарящей улыбкой, что все кругом тоже заулыбались и задвигались, потому что, когда он улыбался, нельзя был не улыбнуться ему в ответ. — Эка, за мной народу-то, — сказал Харламов, оглядывая, не обзначая свою свиту. — Эка набралось, словно и вправду архиерейский выход. — Идите-ка, идите-ка, товарищи, занимайтесь своим делом, идите. «Никого нам с Александром Марковичем не нужно. Идите, идите!» И вновь стал греть руки, потирая их и дыша в ладони сложенной лодочкой. Глаза же его приняли опять серьезное выражение и с неожиданной цепкостью даже как бы впились в сконфуженно улыбающегося Александра Марковича. Молча Харламов проглядел анализы и рентгенограммы, подумал и, вытянув губы трубочкой, отчего лицо его сделалось прилежным, стал сильными, гибкими и тонкими пальцами щупать в палый живот Левина. Щупал он долго, заставляя Александра Марковича то дышать, то не дышать, то поворачиваться так, то эдак, а сам при этом будто бы к чему-то прислушивался, но к чему-то такому далекому и трудноуловимому, что едва слышал только мгновениями. А когда слышал, то лицо его вдруг переставало быть прилежным и напряженным, в глазах мелькал на секунду азарт и тотчас же погасал уступая место напряженному и трудному вслушиванию потом прикрыл левина одеяло встал и вышел а когда возвратился то лицо у него было спокойно деловитое и веселое так вот коллега сказал он негромко и опять сел на край стула можно конечно оперироваться а можно и погодить режимчик разумеется нужен следить очень нужно и в случае малейшего в Он пристально поглядел на Александра маркович и помолчал. — Да, так вот, — сказал он, думая о чем-то своем и продолжая разглядывать Левина, — вот так. — В прятки мы друг с другом играть не будем. Правда ведь не стоит. Ну, а покуда я предполагаю, можно погодить, и испеха никакого особого нет. Хорошо бы вам еще Тимохину показаться. Он у нас насчет всех этих язвочек голова вам непременно ему нужно показаться. И Харламов опять задумался, приговаривая порою «Да, вот так, вот так». Потом встал и, слегка сгорбившись, вышел, кивнув на прощание головою. — Ну, Тимохин-то в основном онколог, — глядя в спину уходящему Харламову, подумал было Левин и тотчас же отогнал от себя эту мысль. — Просто страховка, — решил он, — я бы тоже так поступил. И кислотность явно язвенная. Вздор, все, пустяки. В коридоре басом смеялся начальник госпиталя, что-то громко, играя голосом, говорил Баркан, там провожали флагманского хирурга. И потому, какими веселыми были врачи, и как никто не шептался, он еще раз понял, что у него самая обыкновенная вульгарная язва, с которой живут много лет, и которая при нормальном режиме ничем серьезным не угрожает.